На обратном пути мы решили проверить, нашли ли они свой обед. На узкой тропке, ведущей на берег, вдруг послышался сильный треск, всего в трех метрах от нас, и мы чуть не столкнулись с тем старым буйволом, который уже один раз отделал меня своими копытами. Посветив фонарем, мы увидели на противоположном берегу джеспы. Видно, буйвол и львят напугал, потому что в эту ночь они не пришли в лагерь. Рано утром за рекой возбуждённо за троторией бабуины. Мы переправились на тот берег и увидели прячущихся в кустарнике львят. У нас было с собой два куска мяса. Один мы отдали им сразу, а второй положили на видном месте, на нашем берегу. Всё утро я охраняла приманку от грифов. Львята следили за мной, но переправляться не решались. В полдень, зная, что они должны быть очень голодны, Я не выдержала, отнесла им мясо. Джеспа мигом уволок его в чащу, а я вернулась на берег, спряталась и смотрела, как они жадно уничтожали козлятину, иногда спускаясь к реке на пицце. Выходя из зарослей, левята беспокойно зирались по сторонам. Когда все наелись, Джеспа зарыл в землю требуху и вскарабкался на дерево. Сидел он там долго, потом ушел в буш. Позднее мы с Джорджем опять спустились к реке. Львята были на том же месте, но, увидев нас, убежали. Когда стемнело, за рекой принялись выть гиены. Я очень тревожил из-за львят, а потом успокоилась, услышав около полуночи голос их отца. Сначала он доносился издалека, но постепенно все приближался, и теперь же был слышен как раз напротив могилы Эльсы. Лев принимал серевет Тираза. Может быть, он звал Эльсу. Ночь была ясная, звёзды на небе казались огромными, и прямо над могилой Эльсы сиял Южный крест. Видны львята в это время были где-то поблизости, а утром они ушли за реку. Мы искали их весь день, но так и не нашли. Уже вечером нам попались далеко от лагеря следы и отца, и детей. Бесплодный в поисках прошёл ещё один день, встречая только буйволов и носороги. Да в одном месте на нас бросился дикий абрах. Ниже, по течению реки, нам попались на берегу следы льва, а потом, в другой стороне, следы льва и львицы. Уж не свирепая ли со своим супругом. Вечером мы привязали тушу к лендроверу, но наши надежды приманить львят не оправдались. Прошла уже неделя, как умерла Эйса. Мы думали, что ее дети будут доверять нам. Они нас избегали. Только голод приводил их в лагерь. Теперь я пытаюсь оценить жизнь и смерть Эльс. Пока она жила, её состояние полуприрученного животного неизбежно накладывало печать на львят, мешая им вести естественную образ жизнь. Из-за неё их приговорили к изгнанию на угрюмые берега озера Рудольф. Но вот она умерла, и всё переменилось. Львят могут усыновить дикие львы, тогда ничто не помешает им остаться здесь. В крайнем случае, можно переселить их в национальный парк или заповедник, куда Эльсу из-за ее привязанности к людям не пустили бы. Сейчас у львят самый подходящий возраст, чтобы приспособиться к тем или другим условиям. Как знать, может быть, Эльса по-своему разрешила эту проблему, и ее смерть полна смысла. На следующий день к Джорджу нужно было уезжать в Исиола, но перед отъездом мы еще раз попытались отыскать львят. Собираясь пересечь реку, мы вдруг увидели Джеспе, который тоже хотел переправиться на другой берег. Мы отдали ему козью тушу, и он тотчас поволок ее к брату и сестре, прятавшимся в кустах за рекой. Ночью львята не пришли. Я слышала только рыканье льва у больших скалов, И на рассвете отправилась с муром проверить леды. Мы ничего не нашли, но по пути домой слышали, как за рекой затявкали бобуины. Свернули туда и увидели джест. Группа и Эльса маленькая прятались в кустах. Все трое держались очень насторожённо. Мы сходили за мясом и оставили его на нашем берегу. Через час джест отважился переплыть реку. Мне не здоровилось. Я вернулась в лагерь и измерила температуру. Тридцать девять и пять. Малярия. Надо лежать, пока не пройдет приступ. Все-таки, когда стемнело, я поднялась, сходила к реке за остатками туши и привязала их к палатке. Около девяти часов я услышала, что львята подошли к мясу, и у входа в мою ограду я увидела джеста. Но когда я приблизилась к нему, Эльса Маленькая и Гу побросились на утек.